Глава 27. Утром Кахан проснулся первым. Лес продолжал испускать слабое сияние, а утренний свет еще не был настолько силен, чтобы полностью его изгнать. В некотором смысле, подумал он, ему повезло оказаться здесь и увидеть красоту, которая доступна немногим. Он оглядел лагерь и обнаружил святилища шайянов, построенные из палочек. Они выглядели новыми. Дети леса наблюдали за ними ночью, однако он не понимал, почему они так поступали. Юдинь отдала все леденцы, но у Кахана осталось немного сушеного мяса, которое он положил в одно из святилищ. Сегур забрал бы мясо, если бы Кахан не остановил Гараура, когда тот попытался его схватить. Тогда Сегур отправился на охоту, и у Кахана не осталось сомнений, что сегодня Гараур не станет делиться с ним своей добычей. Когда не проснулась, они осторожно по большой дуге обошли поляну, на которой прятался сорный ползун. Они собственными глазами видели, как далеко могут добраться щупальца зверя. При свете стали видны его вот другие следы, шрамы на стволах деревьев, куда пришлись удары, раны, оставшиеся на местах, где были сломаны ветки. Когда они оказались с противоположной стороны от гнезда, Кахан начал искать следы ребенка, тщательно прощупывая посохом землю под листьями, чтобы убедиться, что она остается твердой, и мальчик не свалился к ползуну. не делала то же самое, она быстро училась. В конце концов, именно она, а не Кахан, обнаружила следы мальчика. «Здесь, Кахан», — тихо сказала она, — «я нашла кусочек шерсти на одном из шипов». Она оказалась права. Дальше они увидели следы ребенка, уходившие по прямой, Так летит копье в глубины Харнуда. «Скоро мы его догоним», — сказал Кахан, хотя уверенности у него не было. Они зашагали по следам ребенка по тропе. Когда они остановились, чтобы поесть, Кахан нашел мятный ясменник и показал Юдини, как сплести из него цепочку на шею, которая будет отгонять меньших сорных ползунов. Ему следовало рассказать ей об этом в первый же вечер в лесу, но, как и все люди, иногда он бывал мелочным и жестоким. И хотя Юди не могла его упрекнуть, она не стала, лишь поблагодарила его за подсказку, и они в молчании сидели и ели. А Сегур внимательно наблюдал, дожидаясь своей очереди. Кахан отдал Гарауру часть своей еды, и Сегур свернулся у его ног, забыв про утреннюю обиду. Они отдыхали недолго и вскоре снова зашагали по тропинке. Юди не позволила ему идти первым. «Я много где побывала до того, как меня нашла Ранья», сказала монашка, когда они шли через поле под огромными ярко-пурпурными грибами со столь же яркими желтыми пластинами. Монахиня подошла к нему сзади так тихо, что он не услышал ее шагов. И с тех пор Ранья помогла мне увидеть множество других мест, но нигде не было так красиво и страшно. Но мы видели едва ли сотую часть леса Юдини. Он остановился и опустился на колени, очистив кусочек земли и потревожив целый мир маленьких существ, большинство из которых не обратили на него внимания. «Мы видим деревья над нами, и грибы вокруг нас, и считаем их большими». Йоди не кивнула. Но это едва ли половина леса. Большая часть, он указал на корень толщиной с его бедро, скрыто под нашими ногами. Там идет постоянная невидимая война за воду и пропитание. Мы считаем деревья мирными, но это не так. Они воины, ведущие медленное сражение». «Я ничего об этом не знала», — призналась Юдини. «Я видела дерево и считала, что передо мной всего лишь дерево». «Все связано». Он постарался снова прикрыть корень листвой. Юдине смотрела на землю, погрузившись в размышления. Потом почесала основание одного из поникших шипов на голове. «Паутина ранги сказала она для себя. «Что?» — удивился Кахан. «Много лет назад, впервые услышав ее зов, я стала искать сведения о ней. Сначала использовала деньги, которые у меня имелись, но книги, где упоминалось ранее, были редкими и дорогими. Мне приходилось довольно много платить за неправильные книги и дурную веру. Даже в те времена это могло принести неприятности». «Ты часто попадала в неприятные истории, Юдини». Она кивнула и улыбнулась. «О да, моя семья находилась в самом низу жителей Шпили, весьма богатая, насколько это можно представить, но даже ее деньги не могли меня спасти». Ее обычная шутливая манера исчезла. Должно быть, что-то отразилось на лице Кахана, и она подняла руку. «Моя мать, отец Трион и остальные мирились с большинством моих причуд. В юности я искала самые разные развлечения и находила их. Главным образом выпивка, драки и воровство». «И так ты получила шрам на носу?» Она кивнула, и ее улыбка бесследно исчезла. «Мои друзья, те, что дрались и воровали вместе со мной, умерли с криками, их забрали Рэи. Меня спасли связи моей семьи. Когда-то они хотели, чтобы я стала Рэем, но эта сомнительная честь досталась моим младшим сестре и брату. Именно их капюшоны накормили мои друзья, пока я смотрела». Ее глаза вглядывались в глубины Харнуда, но видела Юдине, тут не могло быть никаких сомнений, совсем другое. После того, как мне удалось найти Ранью, первое время я вела себя тихо. Держала свое знание при себе, но потом уже не могла сдерживать радость. Ее улыбка вернулась. Я кричала о ней на улицах Тилтшпиля и... Ну... Но... Она провела посохом по земле, и улыбка исчезла с ее лица и из голоса. «Наверное, ты можешь представить, что было потом». Моя семья от меня отказалась, чтобы не позориться. Меня заперли в комнате и стали ждать прихода Скиарей, Чайи и солдат. Тогда в титул шпили правил Чайи, а не Тарл Ангик. Юдени посмотрела на Кахана и пожала плечами. «Меня спасли навыки воровки. Я сбежала, вскрыв окно, а потом много лет путешествовала, пытаясь как можно больше узнать о Ранье». Иногда я начинала терять веру, мне казалось, что я безумна. А потом я ее слышала, и этот голос приносил мир, какого я прежде не знала. Она понюхала ожерелье из мятного ясменника, улыбнулась приятному аромату, но когда заговорила снова, ее голос стал рассеянным. Однажды в доме богатого купца, который собирал вещи только для того, чтобы ими владеть, я увидела старую пыльную книгу. В ней я обнаружила упоминание о паутине ранее. Там говорилось, «Те, кто знает о нашей леди, никогда не бывают по-настоящему потерянными, ведь ее изящная паутина касается всего». Она села рядом с Каханом, подняла ветку и с ее помощью перевернула маленькое ползучее существо, которое лежало на спине. Лишь немногие знают ее имя, Кахан-Дюнахири. Он понимал, что она рассчитывала услышать от него, как он узнал о ранье, но еще не был готов. Он не хотел говорить о прошлом, о том времени, когда еще не знал о громаде лжи, которую люди громоздят друг на друга. Кроме того, в лес его провело не имя Бога. Он пришел сюда, выполняя данное Леорик обещание отыскать мальчика, а также из-за вины перед людьми, которым должен был попытаться помочь. «Ребенок идет быстрее, чем я предполагал, монашка», — сказал он. Ему показалось, что Юди не погрустнела, когда он не захотел делиться с ней своими воспоминаниями. Если и так, то совсем немного. Я рассчитывал, что мы догоним мальчика до того, как он доберется до Вирдвуда. Кахан посмотрел вверх на кроны деревьев. Свет снова стал ярким, между деревьями повис туман, скрывший лес впереди. Но мы не успеем. Он вздохнул. У меня такое впечатление, что лес замедляет нас и помогает ребенку». Кахан осторожно стряхнул какое-то маленькое существо с лица. «В Вирдвуде нас ждут настоящие опасности Юдине. Я надеялся, что нам не придется туда заходить». «В отличие от мнимой опасности в Харнвуде», — с улыбкой ответила монашка. «Вирдвуд другой», — сказал Кахан. «Я не хочу, чтобы ты считала, будто тебе обязательно идти со мной». «Ты думаешь, я хочу остаться здесь одна?» с усмешкой спросила Юдине. «Ты ясно дал мне понять, как опасно одной находиться в Харнвуде, и я не смогу повернуть назад». Шаяны за нами следят», — ответил Кахан. «Я нашел их святилище». «Они бросали в меня копья», — сказала она. «Их копья спасли тебе жизнь. Если ты останешься здесь, то будешь в сравнительной безопасности. Я оставлю тебе колышки, чтобы ты могла взобраться на дерево, если потребуется и...» «Прекрати, Кахан-Дюнахири», — сказал Юдине, подняв тонкую руку. «Это хорошо, что ты беспокоишься обо мне, правда?» Она повернулась и принялась вглядываться в туман. «Ранья привела меня к тебе, поэтому я пойду с тобой и буду верить, что моя леди меня спасет». Она ухмыльнулась. «Как и ты, Кахан. Я не сомневаюсь, что ты меня защитишь. Наша леди действует через тебя». Он ничего не ответил. «В таком случае бери свой мешок, монашка», — сказал он. «Время идет...»